Глава одиннадцать. Затвор. Злата В яме было холодно. Я все могла стерпеть, но этот влажный холод просто вымораживал. Я ходила туда-сюда, танцевала на своем земляном квадратике вальс, шептала стихи, которые помнила наизусть, напевала глупые песни, Благослава ругалась на меня то ли из соседней ямы, то ли откуда-то, где условия были получше моих. «Чтоб у тебя язык отсох, кикимора рыжая!» шипела она в ответ на мои «в опале березка стояла». Я не обращала внимания на ее оскорбления. В конце концов, ее страхи оправдались. Жила она себе прекрасненько, собиралась удачно выйти замуж, А тут появляюсь я, и все меняется в один момент. К вечеру крышку моего погреба отодвинули. Появился Всеволод, тот силач, который провожал меня до терема. «Отойди», — велел он и скинул мне соломенный тюфяк, шерстяное одеяло, чью-то шкуру, флягу и булку хлеба. «Тюфяк свежий набили», — добавил Всеволод, Как мне показалось, с сочувствием. Благодарю, ответила я. А что еще сказать? Тюфяк оказался легким и объемным, и я сначала обрадовалась, что мне не придется спать на грязной земле. Но выяснилось, что солома ужасно колется и слишком легко приминается. Но, в любом случае, это лучше, чем ничего. Я положила шкуру неизвестного зверя на свой матрас и укрыла ноги шерстяным одеялом. Стало темно и страшно. «Благослава», — позвала я. Она долго ничего не отвечала, а потом все же спросила. «Чего тебе?» «Я не хотела тебя счастья лишать», — сказала я. «Я здесь не по своей воле». «Да уж, конечно, кто по своей воле в затвор полезет?» Усмехнулась она. «Да нет, вообще, я к вам попала случайно. и Я совсем издалека, и у нас все по-другому». «Как же это?» — спросила она. «Ну, у нас женщины ходят на работу, сами зарабатывают деньги. Так и у нас женщины работают». И я похлопала глазами. «Ну да, у них все так же, только все же не так. Ну, у нас женщины много чего решают». «В семье решают?» — спросила она с недоверием. «Да», — кивнула я, — «хотя никто моего кивка не видел. В семье, а некоторые и одни живут без семьи, если захотят». «А ты? У тебя семья осталась?» «Мама только», — ответила я, — «и брат где-то в мире». «Дура ты», — сказала Благослава. «Чего толку решать, если семьи своей нет?» «И правда». «А ты давно, ну, за князя Сосватана?» — спросила я. «Сызмальство», — ответила она, а потом пояснила. «Мой отец — воевода во Всеславле». К нам, когда прошлый змей с сыном приезжал, все девки на него, на княжича, заглядывались. А я всегда знала, моим будет. А теперь вот ты возьми и появись. Я услышала сдавленные рыдания. Благослава! Я даже с кровати встала. Ну, извини, я же не нарочно. Я вообще не хотела к вам попадать. Очнулась, а там огонь. И дракон, то есть змей. Он как посмотрел мне в глаза. Врешь! крикнула Благослава. «Не вру!» «Змей на людей не смотрит. Мы для него, что скотина безмозглая». и Я озадаченно нахмурилась. «Смотрит? Еще как?» «Его взгляд до костей пробирает». Молчание затянулось. «Говоришь, не хочешь быть здесь?» — спросила она тихо. Хочу домой, конечно. Дома тепло и сухо. И стиральная машина, и интернет. А еще хорошая работа. Стала размышлять я вслух. Дома. Так тебя никто не ждет там. Ну как не ждет? Подруги, мама, маникюрщица света, еще я песика подкармливаю у заправки. Ничего не понимаю. Мы замолчали. Спрашивала тут о тебе, одна пришлая. Снова тихо сказала Благослава. Я похолодела. Кто же это обо мне мог спрашивать? Ходила по городу, тихонько вызнавала про тебя. Но мне девки все выболтали. Говорят, прикидывается срединницей. А вовсе не срединница она. А я ведь сразу в тебе беду учуяла. Но кто бы меня слушал? Мне надоело постоянно слышать про срединников и не понимать, о чем со мной говорят. Да еще эта загадочная женщина теперь. Благослава! Сказала я громко и уверенно. Расскажи, кто такие эти срединники? Почему они девушку чуть не сожгли? Почему вы все их недолюбливаете? Почему князь к ним полетел? Зачем принес меня? Обрушила я на нее шквал вопросов. Благослава недовольно вздохнула. «Три царства у нас тут. Наше — Семарглово княжество. Соседние в отчином арены, где колдуны живут. А между ними — срединные земли, наполовину бесхозные. А колдунов у вас тут тоже не очень любят?» С сомнением уточнила я, скрестив руки на груди. Сидеть спокойно больше не получалось. Я вскочила, начала ходить взад вперед словно движение могло помочь мне разобраться во всем. В голове пульсировала мысль. Надо узнать больше об этом странном мире. Не любят, конечно. Кто же их полюбит? Коли разозлиться один, может мор на целое поле навести. А срединники? С жаром спросила я. Их почему не любят? Горячий тон моего голоса даже мне самой казался лишним, но я не могла сдержаться. Да не почему. Просто чужие они. Живут за лесом. В лес этот никто не ходит. А кто ходит, тот редко возвращается обратно. Почему? «Нежить там, дурья ты, башка! Правда, и наземка сказала Благослава. «Нежить?» «Кики, моря, ауки, русалки!» Страсти всякие, хуже только ведьмы. Ведьмы — это те, кто в вочине Марены живут. Да, они, если к нам попадают, их либо мертвыми, либо опороченными на границу относят. «Как это?» «Злата, или как тебя там?» Раздраженно сказала Благослава. «Ты про мужчину с женщиной-то знаешь?» Или тебя в твоём иноземье вообще ничему не научили?» «Про то, что случается после свадьбы?» Озадаченно спросила я, не находя славянского синонима к слову «секс». «Как это после свадьбы?» — хохотнула Благослава. «А к мужу ты собралась неопытно идти?» Мы щеки заолели. Вот это поворот!» «Не думала я, что мои взгляды окажутся более строгими, чем в прошлом». «Хотя, прошлое ли это?» а -а -а, Не нашлась я с ответом. «Поэтому мы чужих и не любим». «Как вы там живете вообще с такой выучкой?» Искренне возмутилась Благослава. «Ну, кто как хочет, тот так и живет у нас». «И ты приперлась моего жениха забрать из своего кто как хочет?» Гневно спросила она. «Да не хотела я никого забирать!» — вспылила я. «Не хотела? Да вот я в сарае сижу из-за тебя вторые сутки!» — закричала Благослава. «Сама виновата! Нечего было надо мной издеваться!» «Не осталась я в долгу». Раздался сдавленный смешок. «Кажется, у нас имелись свидетели». Благослава тоже их услышала. Больше мы не разговаривали. Я улеглась на свою постель, поджала под себя ноги и постаралась не нюхать шкуру, которая отвратительно пахла. А потом я услышала тихое шевеление у себя в яме. Сердце заколотилось, словно готово было вырваться из груди. Я замерла, закрыла глаза и постаралась вообще не дышать. Но когда что-то маленькое, мерзкое и мохнатое коснулось моих голых ног под сарафаном, мой крик услышала всё это семарглого княжества.